Глава 15. Спустя 2 дня у дома ворожей. "Ну чего там, кармулий?" тихо проблеяллохматы, долговязый лиходей средних лет, одной рукой нервно теребя свою склокоченую каштановую гриву, а другой потёртую деревянную рукоять торчащего у него из-за пояса одноручного топорика весьма паршивого качества. "Разобрал, а нет чего. Да не разглядеть ни каплюшки бармаслав, вообще низги." Почесав себя за пятую точку, раздражённо прошептал в ответ русский кармулей, молодою, но уже с внушительным пузом разбойник. Намихабернувшись, он неопределённо пожал плечами, а после вновь прильнул к пыльному окну избушки, пытаясь сквозь полумрак рассмотреть обстановку внутри. Кажись, дрыхнет кто-то на кровати, но что енто за тулово, точно не скажет даже филин зоркий. Это и так понятно, дубина, что там мне кто бака отлёживает. зло шикнул на парня, а по лиху муриме слову третий любители лёгкой наживы, приложивши накушенное в давней кабацкой драке ухо к одной двери. Храм такой стоит, что хата ходуном ходит. Там чего я не понял, семейство косолапых в одну голосину клопадавит. Говоривший был лет 30, низкого росточка, корявенького телосложения, с густой копной волос цвета воронова крыла. Сквозь спадающие на лоб чёрные пряди, между укустистых бровей У любителя пошуршать за дверкой виднелось давнее, но хорошо заметное клеймо в виде лошадинного копыта. Когда-то ему посчастливилось попасться на конокрадстве, после чего совершенно точно облокаторга, похожие несколько лет своей беспутной жизни и неказистой охотник за головами провёл в каловое на каменоломне, а лесопавалию за похлёбку с отбросами в одном из удельных княжеств. Чего сразу дубината, обиженно пробубнил хармулий: Тебе, Валдумир, на человека дермянца навешать проще, чем мне присесть под кустиком. Захлопни не пасть, недоумок, не то ты под кустом, после того как присядешь и ещё и приляжешь опосле, причём навсегда. Зловеще пообещал Валдумир, по всей видимости, возглавлявший небольшую шайку лихих людей, заявившихся к дому Влаганы. Зыркай лучше, давай повнимательнее, так сказать, влачуги ли наш отушка. Это мы ещё посмотрим, кто из нас и где приляжет. Еле слышно про куда хотел кармули. прильнув уже к соседнему окну в этой каморке всё шкафами заставлено с какими-то банками с кранками уже громче прошелестел он дабы товарищи по головотяб своему его услышали у меня также не разобрать чего там за пуз адрыхнет с другой стороны сбы вынырнул четвёртый негодяй или сорока сорока пяти на вид его начинающую стремительно лысеть голову украшала вполне себе уже приличная плешка вся блестящая от пота а из-за выпирающего объемного брюшка даже рукоять ножа за поясом проблематично было увидеть. Ну чего, дождемся, когда окончательно расцветет, или сейчас завалимся на пару чарок отвара душистого? Шутка показалась пляшивому злодею весьма забавной, и он заливисто громко расхохотался, чем привел в ярость Валдумира, гневно на него прикрикнувшего. — Ты что ржешь, окисивый мерин, придурь? Забывшись на мгновение... Заорал на них место разошечтовавшегося висельчика, взбешённый главарь банды, но тут же опомнился и быстро перешёл на яростный шёпот. Мотая на свою жидкую бородёнку Саламар: "Колис погнёшь дичь нашу, я тебя самого после на шкварки постругаю". "Ты чего угрожаешься всё?" недовольно хрюкнул тот, кого называли Саламаром. "Мне енто надоело уже до жути. Дельсо сделаем, золотишко получим и разбегаемся, ибо сил уже нет терпеть твое изстращивание". «Да», — радостно поддакнул Кармулий, — «согласен я. Эти запугивания мне так же поперек горла встали, аки клубок рвоты о последнедельного загула». «Я не уразумел. Это что, бунт?» Валдумир аж поперхнулся от охватившего его возмущения. «Вам сейчас поперек глотки и лезвия моего чекана встанет, коли не умолкните оборвыши. Лучше вспомните, кто вас всех собрал, организовал, да навел на ента посапывающая золотишко». Да ежели бы не я, вы бы до сих пор блох ловили по подворотням самых захудалых кабаков, твари неблагодарные. Очередной раздрай среди мелкой кучки незадачливых головорезов, вооруженных ножами да топорами довольно низкого качества, переключился как нельзя не кстати для самих любителей легкого злата, падших женщин, до дешевого пойла. Если поначалу они еще таились, то теперь переругиваться принялись на уже вполне себе повышенных тонах, позабыв про то, как собирались застать свою жертву в расплох в кровати, пока та ещё спит. Весь план лехих людей, заявившихся ещё за тёмную козбушку старой знахарки, похоже, летел в тартарары, правда, они сами об этом ещё не знали. Эй-эй. Бармаслав, подошедший к обветшалой халупе и прильнувший левым ухом к её стене, вдруг громко хлопнул в ладоши своим разгорячённым приятелям, привлекая их внимание. А я вот что-то никакого храпа не разберу. Не понял это я чего? Оглух уже, что ли? Хотя поготь, поготь, вроде шаги слышу, тяжёлые. Кажись, тулово проснулось. В этот момент дверь избушки медленно со скрипом отворилась, и на пороге возникла здоровенная тень, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся огромным рыжебородым воином. Ратибор крепко без сна видении спал вот уже двое суток, и лишь стрекот сверчка за печкой и в соседней комнате Да парабьущихся в стекло окошка мушек нарушали царящую в небольшом домишке целительнице тишину. Но вдруг сквозь сладкую дремоту он начал разбирать какие-то приглушённые голоса снаружи, незнакомые, сиплые и гневливые. Молодой богатырь открыл глаза и замер прислушиваясь. Похоже, гости пожаловали к избушке седовласа ведунии, и явно не с самыми добрыми намерениями. Опять за моей башкой припелёхали какие-то головотяпы. Недоумённо хмыкнул Просоня про себя, рыжий великан неторопливо присаживаясь. Отменили же заказ. Нет, не умутся никак. А может, они и не ведают ещё, что за мой кочан не получат уже ни грошика. Ну, для них же хуже в таком случае. Хозяюшки, похоже, нет дома. Оглядевшись и никого не обнаружив рядом, Ротибор, недолго думая, сорвал повязку с благаны и покосился на своё плечо. Удивительное дело. Надоедливые царапины никуда не делись, но совершенно явно начали подсыхать. Ни крошнь не сукровица с гноем из них более не сочились. Рана, прекратив неприятно зудеть, уверенно заживала. "О, да", проворчал потрясённо про себя Ратибор, зная отлично свою ворожбу вредное пиголица, который раз убеждаюсь. И не ноют царапки более, а то я уж и запомнил, каково енто, когда ничего не болит и нигде не щемит. даже чуть пониже копчика. И это главное, да. Интересно, сколько я тут продрых по времени. Но зато хоть выспался отлично. Ладно, пойду гляну на этих верещащих галактик снаружи, размяться не помешает. Давненько я никого из подлецов в царство мёртвых не отправлял. Старею. Молодой богатырь поднялся, засунул за пояс примостившееся рядом с кроватью у стены два своих чекана И так и потопал, босиком, да по пояс голым, к двери. Не забыл он при этом извиниться перед секирой, расположившейся там же недалече. — Не для тебя эти олухи, дорогая, не для тебя! — виновата пробурчал ржеволосый Вики с себе под нос. — Обожди пока мест, отдохни. Твое время испить кровушки тоже придет, не ревнуй к братикам. Ратибор неспеша отворил входную дверь в избушку, заставив резко смолкнуть ругань снаружи. и медленно, с первыми лучиками выползающего из-за линии горизонта утреннего солнца, в развалочку вышел на покосившееся крыльцо. «Вы чего тут голдеж устроили, недомерки?» Ратибор тяжело оглядел четырех опешивших лиходеев, потрясенно уставившихся на могучего, голого по пояс исполина, что, пригнув рыжую гриву, дабы не удариться о дверной косяк, показался на пороге неказистой избенки. «Кто ж так по чужую душу хаживает?» Тишина должна быть. Но вообще, у Майла ваше племя гнилое, а меня порядком. Дюжи ратних протянул правую длань и опустил её на голову замершего перед дверью влачугу ведунии, остолбеневшего от неожиданности Волдумира. С гроба стало его за чёрные как смоль косы, после чего с сильным рывком поднял главаря, закопнул волос ввысь. Предводитель шайки истошно завырещал от дикой боли на всю округу и схватился обеими руками за вытянутую лапу Ратибора. принявшись при этом неистово извиваться в воздухе. Но голосил он недолго. Рыжебородый Витязь мощным пинком ноги в правый бок отбросил от себя вожака разбойников на несколько метров назад. Сделав пару-другую кувырков по широкой травинистой лужайке, на которой, собственно, и стоял домик Благаны, Лихадей принялся обильно харкать кровью. Похоже, несколько ребер у него оказалось сломано, и как минимум одно из них пробило легкое. Ротибор же, не спеша, вздул ладонью клок подобных вороновых крылолахматулей, что не нароком выдернул из густой шельюры улёкшегося отдыхать главаря. "Чего вы застыли, как истуканы?" с трудом смог наконец истерично прохрипеть Волдумир. Похоже, грудина у него оказалась так же серьёзно повреждена. "Убейте этого костолома. Может, не стоит?" Ротибор окинул хмурым взглядом оставшихся троих главарезов. неуверенно перетаптывающихся с пятки на пятку. «Драпайте-ка лучше со скоростью пугливой лани отсюда, пока мест я в добром расположении духа нахожусь. Учтите, второй возможности утопать на своих двоих вам вполне вероятно не представится». «Ты чего думаешь, раз вымахал Аки-дуб переросток, могешь теперь халашматить всех тех, кто тебе не по нраву пришелся?» Бармаслав первым стряхнул с себя накатившее оцепенение, Виля уна засопел и выхватив из-за пояса одноручный топорик, без шабаш набросился на молодого богатыря. Тот в свою очередь, ловко увернувшись от лезвия, посвистевшего рядом с рыжими кудрями чекана, всадил в ответ могучий крюк левой. Судя по характерному знакомому хрусту и тому, какой бездрышной тушкой плюхнулся душегуб на травку, замерев в несте останом положении, он был уже не жилец. Еще в воздухе шейные позвонки Бармаслава сломались от прилетевшей ему, аккурат в челюсть, страшной плюхи. «Примерно так я и кумекаю. Да, пожалуй, так и есть». Ратибор поднял пудовые кулаки, с удовлетворением их оглядел и хмыкнул. «Похоже, силушка-то моя воротилась, вот и славно». Лениво, смерив проницательным взором кормулия и саламара, с открытыми лбами наблюдавших за быстрой расправой, ученённый громадным воинам над их двумя приятелями по выходейству могучий Витяз громогласно пробасил И ещё жаждущие есть шустрой пташкой метнуться поскорому к богам на судилище Так подходите, не стесняйтесь, и дружков приводите. Всем ща добро почешу промешрогов, не сомневайтесь. Но желающих испытать судьбу больше не оказалось. Коса из пепелив вдруг друг друга затравлёнными взглядами оставшиеся двое душегубов развернулись и хотели было дать знатного стрекоча, но грозный рык стоять заставил их замереть на месте, а после и не хотя вернуться назад. Пара вопросов у меня к вам, так что лучше не дёргайтесь, а то словите по колуну в задницу, а ль башку. Ратибор достал из-за пояса так и не пригодившиеся в драке чеканы и многозначительно ловко крутанул их в руках. Сами откуда Как слыши и на мой след, отхиль признали, что тут о восхранился. Советую отвечать бойко и честно, пока у меня под лопаткой не зажужжала от ваших мерзких рож. Тогда уж не обессудьте, порубаю вас шоколад на мясную вырезку, да порясам местным скормлю на полдник. Из Варграда мы, робко пискнул в ответ Саламар. А я тебя узнал, ты ведь в Ротибор не так ли? Тот самый, что Лудогора с кулбахом на луе поляне самолично урыл, а после, говорят, и тёмномала волхвам Эльванеса на перегной пустил. Да ладно, вот попали. Тихо охнул Кармулий, потрясённо вылупившись на рыжебородого витязя, а Валдумир на миг даже куровью харкать перестал, настолько его потрясло услышанное. Делай как я, тогда есть шанс, что пронесёт, прошелестел Саламар, покосившись на Кармулия. а после медленно вытащил из-за пояса нож с одноручным топором и откинул их от себя подальше. Рус или Хадей не приминул тотчас последовать его примеру, отбросив далеко в сторону оба своих кинжала. Слюнтяя и слабаки, тьфу! Валдумир обреченно сплюнул, попытавшись было подняться, но лишь по новой завалился в высокую траву, хрипя еще пуще. «Я задал три вопроса, а ответ услышал лишь на один». Ротибор буравил презрительным узором незадачливых охотников за головами. А дважды спрашивать я, ох, как не люблю. Да с чего ты решил, что мы по твою душу попришли? Сняли заказ на тебя. Не монеты не дают более, уже как седьмицу другую, наверное, за твою балду. Не за тобой мы, в общем, выпалил, слегка запинаясь от волнения Асаломар. Он прекрасно понимал, на кого им не повезло нарваться и что может покинуть этот бредный мир в любое мгновение. От накатывающего волнами страха зуб на зуб у него попадал не без труда. Да мы ведать не ведали, что ты у ведьмых гостишь, иначе не в жизнь бы и за сотню верст не подвалили к этой проклятой халупе. — Это верно, клянусь лаптями Велеса, — заискивающий поддакнул кормулей, — мы же не умалишенные. — Во-первых, она ведунья, не ведьма. Ратцебор мрачно прожигал синим пламенем неуклюко переминающихся с ноги на ногу невезучих лиходеев. А во-вторых, ежели вы не за мной заявились, то тогда за кем? Получается за ней, за благаной. Ну да, не хотя буркнул Саламар. Мы с Кормулием только знаем, что 25 золотых дают за её седовласые кудри. Вальдумир вон специально в Мирград мотался к ночным братушкам, Дабы на месте убедиться, что не враньё, что не брёшут. Он нас всех и собрал для этого дела. Маловато дают, я считаю, раздался скрипучий голос из-за спин двух незадачливых душегубов. Благана, невесткаким образом выросшая, как из-под земли позади своих несостоявшихся полочей, ехидно улыбнулась, пробежавшись мимо лётного взглядом по их ошарашенным лицам, кое они развернули навстречу той, которую собирались у мертвец ещё буквально недавно. За черепок этого рыжего медведя, значит, 3 сотни сулили, а за мою сивую маковку только два десятка с половиной. Эх, нет на свете справедливости. Притворно тяжело вздохнув, молила она под конец, после чего достала из болтающейся на поясе котомки и небольшой мешочек, пошуровала в нём суховатыми пальчиками и вдруг резко бросила в уженую и из измошнеи щепотку серого порошка в физиономии опешавших разбойников. Вы на всегда забудете дорогу сюда. А также то, как меня зовут и что вообще брали заказ на мою тыковку. На распев протянула Благана, поочерёдно заглядывая в разомастиклённые глаза сначала Кармулию, а потом и Саламару. Ваши вонючие пятки не мяли травушку-муравушку у моей избушки, ибо не было рощ ваших страшных тут никогда. Да и вообще, сильно тянет вас обармотов сойти с разбойничьей дорожки, да начать заниматься ремеслом честным. что вы по прибытии домой и осознаете каждый для себя лично ежели, конечно, не свихнётесь по пути. Ты к портному делу тягу почувствовал, указала пальцем на одного из выходеев-ворчавательница, а второй дуралей на башмачника учиться пойдёт. А теперь пошлёпали прочь отсюда, негараздские усколобые, да пошустрее, пока ещё клюкой по заднице каждому не надавала. Ишь, повадились хаживать до моей хибарки. Так ведь всю календарю со зверобоем мне потопчут изверги, забормотал он недовольно себе под нос, пожалая целительница. Саломар и Кормулий тотчас же стремительно, чуть ли не бегом помчались в сторону кривого тракта. Их осовлевшие зенки ясно давали понять, что по крайней мере на данный момент разум покинул черепные коробчонки обоих мерзавцев, и они лишь слепо исполняют наказ Ведунии, спороследуя туда, куда она их и отправила, то без домой. примиком к честной и порядочной жизни. Уверенно, что стоило их отпускать. Ратибор проводил угрожающим взором спешно упилёховших прочь двух громил и вопросительно взглянул на ворожею. "Думаешь, не воротяться?" "Я не думаю, я знаю, медвежонок, что больше не увижу этих недалёких тунеядцев с мозгами куриными". Не зря же я им присыпку внушения в морды кинула. Как нюхнули, так сразу послушными стали, да память их не улетучилась. По крайней мере, насчет меня. — Какой любопытный порошочек, — противор прищурился. — И часто используешь по назначению. — Лишь в исключительных случаях, Топтыга, не волнуйся, ибо побочное действие у него серьезное имеется, так как из белины сварен. Разочарованно вздохнула ворожея. А именно тем плох, что рассудка можно запросто лишиться после его занюхана, доходить всю жизнь оставшуюся, гутаря сам с собой до да со своей задницы. Уразумел, бывали случаи. Поэтому я его только против тех пользую, кто погубить меня хочет. Да и то далеко не всегда. А чего в харю, миллионессу не метнулась и езилица. Да ты что, медвежонок? ворожее тихо захихикала. Это ему как поцелуй комара. Каждому магу на первом же серьезном занятии охранку от всего порошка наставник заговаривает, дабы не поддавался. Ну а самоучки доходят сами, ибо в любом фолианте о магии данное заклятие защиты от воли чужой имеется. — Ясно. И давно такая оказия с тобой происходит. Ратибор выжидательно поднял левую бровь. — Имею в виду приключения с навещающими тебя убивцами. Я ведь правильно понимаю... Что это далеко не первый излодей за последнее время, кто заявился попробовать снять твою сидую репку с плеч. Правильно понимаешь? Благана грустно фыркнула. Мягко говоря, не первый, да. Кумекою заказали мой котелок в довесок к твоему. Вот теперь регулярно отваживаю от дверей всякий разношёрстный зброд. Имя заказчика, случае им не знаешь. Молодой богатырь с надеждой смотрел прямо в зелёные глаза стоявшей перед ним старушки. Нет мне движунок, сокрушённо качнула та белёсыми лохмами. Могу только гадать, но свои мыслишки оставлю при себе, уж не обессудь, ибо доказательств нет. Намекни хоть, нет рыжий, и не проси. Твёрдо прошамкала в ответ упрямая знахарка. "Ибо ты с горяча дел наворотишь, не расхлебаешь. Особлево, ежели выяснится опосля, что я ошиблась. Под удар твою буйную макушку только подставлю, а оно мне надо". Чтоб совесть до конца дней изнутри грызла, а кие червячки грушу спелую. Так что не теребонькой меня более с просьбой данной. Как скажешь. Ратибор недовольно засопел. Надо было тогда этих длинных человечков допросить хорошенько. Зря отпустило. Они не соврали, когда поведали, что ничегошеньки не знают, окромя суммы за мои кудри посеребренные. Благана хитро улыбнулась. Зато вон тот вожак ихний кое-какими сведениями полезными довладеет. Хм, а вот это уже интересно. Рыжебородый витязь кинул взгляд в сторону Валдумира, который дополз кое-как за это время до ближайшей березки у кромки леса, располагавшегося недалече, и, прислонившись к ее стволу за грифком, с предсмертным любопытством наблюдал за восходом солнца. Он умирал и лицезрел с ее прекрасное зрелище в последний раз в своей жизни. Вальдумир отлично это осознавал. Но вот и великолепную картину восходящего светила на горизонте, главарю малочисленной в атаге перекрыло чьё-то здоровенное туловище. Могучая спина ратибора без особых проблем заслонила наступающий рассвет. Уже и вздохнуть спокойно нельзя. Еле слышно прогундосил окровавленный муртом Вальдумир. Отойди, медвежара, дай полюбоваться на посредок солнечными лучиками. Без проблем. И если скажешь мне имя того, кто приговорил Благану, молодой богатырь присел на корточки перед стремительно теряющим силы атаманом лихих людей. Внутренние повреждения у того после мощного пинка ратибора, что представлялось совершенно очевидным, оказались несовместимы с дальнейшим существованием. Но ну, не уноси с собой под землю, поведай да покаяся, перед богами легче держать ответ будет. Думаешь, Вальдумир со слабой надеждой взглянул дюжемуратнику в глаза. "Уверен", хлёстко бросил тот в ответ. "Имени заказчика не знаю", в очередной раз, harkнув в крою, просепел тяжело вожак. Каждое слово явно давалось ему с трудом. "Но ну, а заказ оформлял через плавудира. Сиживать он у любит в тихой заводи. Курси подье за такой кабак в Миргороде. Но ну, а состоит этот хрен гнусный и в ночном братстве" так что навострей уши и не натвори бед». Последний раз с болью вздохнув, Валдумир закрыл очи, после чего несколько раз конвульсивно дернул правой ногой, неуклюже завалившись на бок. Струйка крови неторопливо стекала у него из приоткрытого рта по подбородку. Похоже, искра бытия окончательно покинула непутевого любителя легких денег. «Лавудир, значит, не слышал про такого. Полуголый рыжий воин», Задумчиво почесал свою бороду. А вот завозь, конечно, известно мне не очень хорошо. Только ежели она тихая, то я говорящая полешка. По бурной молодости частенько заглядывал в этот годюшник. Там же каждый день потасовки случались, а то и по несколько за вечер. От того мне и нравилось в этой дыре. Да. Правда, довольно быстро, вскоре после моих очередных появлений в данной заднице мира. Народ оттудова на выход ломиться повадился, и мне пришлось завязать с посещением сего клоповника по настойчивым просьбам Вышемира, свароливого хозяина ентова расчудесного заведения. Мол, всех посетителей распугал. Ну ничего, похоже, пришла пора навестить самое злачное в Мирграде местечко по новой. «Давненько тамошнего дренного варева не хлебал. Освежим воспоминания». Я могла бы спасти его, несмотря на внутреннее кровотечение, пробитое лёгкое и переломанные рёбра. Но для этого мне нужно было подойти к нему хотя бы на пару минут раньше. Тем временем приковылявшая Благана окинула беглым взглядом павшего разбойника. Чем ты его так саданул? Кулаком? Не, кулаком второго, а этого с ноги причесал. Раттибор обернулся к ворожее. И зачем его спасать? Учаясь, слетает до Перуна мухой навозной, за одно и покаяться в грехах земных. Наверняка ведь простой люд в душу губил напропалую. Добрые дела без сострадания и прощения не творятся, медвежонок. Благано печально посмотрела на рыжебородого витязя. Но тебе ведь эти слова не шибко-то понравов в последнее время, не так ли? Как я полагаю, и добро от зла не всегда отличаешь. По крайней мере, в гневе По нраву мне уважаемое, и прощение, и сострадание, не наговаривай. Да неуместны только эти словеса в данном случае. Тупорылые головотяпы не за солью с чесночком, ежели чего к тебе пожаловали. Ратибор неодобрительно нахмурился. Так что нечего этих негодяев жалеть. Они бы хлопнули тебя без малейших угрызений совести, и ни одной слезинки соленой из их зыркуля зверелых не выкатилась бы. когда они тебе головенку седую с плеч снимать принялись бы, уверяю. Так что заканчивай жалостливость в себе развивать, да чепуху мямлить. На одном сердоболе и далеко не ускачешь. Ежели бы ты старая при очной встрече не присыпку волшебную им в хоре обросшей метнула, а словеса свои, не спорю, красивые, благородные и правильные, думаешь, долго прожила бы после этого? Ратибор начал распыляться, как нередко с ним бывало, когда речь заходила о с нисхождении к каким-либо отпетым мерзавцам. Порой слово ласковое, вовремя вылетевшее, способно остановить занесённую для удара длань даже самого лютого ворога. Попыталась была поспорить Благана, но договорить ей не дали. "Ты эти небылицы прилесные, изложив всем тем сотням и тысячам загубленных, ни в чём не повинных" умолявших в своё время на коленях о милосердии, но всё равно павших от рук разного рода извергов косматых. Я же тебе по опыту своему скажу, что добро должно быть с кулаками, а желательно ещё и с топором вострым. Тогда и словеса добренькие куда как лучше на усы наматываются. Мысль, а надеюсь, ясна. Вот и отлично. Всё, нечего тогда тут размусоливать да переливать из пустого в порожнее. Зло должно страдать. А потому его надо бить, предпочтительно сталью булатной, да прямо по маковке. По возможности так, чтоб черепок о после даже для ночного гаршка нельзя было склеить. Моё разумение понятно тебе, сострадательница. Рубанув по воздуху ладонью, бросил в конце своей короткой, но пламенной речи могучий исполин, сказав как отрезв. Рыжик хотел снова возразить старая знахарка, но слушать ее желающих не нашлось. Простил я как-то одну тварь дикую, да отпустил, дал слабину. А после этот бешеный хорек пробрался в хату к Ирамиру и убил его семью. Эх, надо было тогда еще при первой нашей встрече этого сутулого дерьмоеда в землицу по маковку забить. Пожалел поганца, и вон как оно все оборотилось. «Уроком мне это хорошим на всю жизнь оставшуюся стало». Так что сворок с Перуном до Велеса пущаем, милуют сколько влезет, а мне не с руки так ошибаться более. Я сказал: "Всё, закрыли эту болтовню". В голосе Ратибора развенел металл. "Поведай-ка мне лучше, прожевалосы гигант резко сменил тему разговора. Что ты знаешь про дружков Альподружек Мильванеса? Кого ждать в гости? Кто за смерть тёмного волхва спрашивать будет?" перед тем, как испустить дух, чего-то он там прохристел, вроде того, мол, за него есть кому отомстить. Что колдун мерзкорожий имел в виду? Прикопай-ка ты для начала два тулова, что умертвил поутру, а потом поговорим. Лопата в чулане. Как в избу заходишь, сразу на лево топаешь. Ну куда вы, мущинки, и любите заворачивать временами? А я пока место обмозгую, твой вопрос от тревожный. Благана развернулась, И в задумчивости поковыляла к своему дому, через минуту примостившись на завалинке у покосившегося крылечка. Ещё интересно, огород вметнула камушек сейчас эта вредная ворона. Тихо бурча себе под нос, противор неохотя пошлёпал средам к избушке и скотчулан. Девчёрны знойные можно подумать только направо хажиют. Но вообще что за намёки? Я морфуше своей верен ежели чего, как и она мне. Так что не надо грязи, мы ж не поросята. Натянув сапоги с рубахой, да найдя, наконец, видавшие виды лопату в закромах лачуги седовласой целительницы, рыжебородый богатырь предварительно пошуровал по карманам неудачливых охотников за головами и, ничего интересного не обнаружив, окромя горсти медиков, по-быстрому прикопал телеса двух головорезов в ближайшей березовой рощице. Монеты медные насыпал горкой поверху братской могилы за место надгробия, Как бы в назидание всем тем, кто, соблазнившись легкой наживой, голова тяпстом за деньги заниматься удумал, после чего воротился к домишке ведуньи. — Ню-у. Ратибор в нетерпении уставился на Благану, перед которой только что остановился. Та же, сидевшая до этого на заваленке неподвижно, прикрыв глаза, вдруг резко встала, подошла к могучему русичу и, не допускающим возражений тоном, ввелев к ней наклониться, неожиданно сцапала того за бороду. В тот же миг в голове ржеволосого витязя, как будто добрый кусок горного хрусталя, разбился на тысячи осколков. Впрочем, данная какофония вскоре стихла. Ворожея резко отдернула длань назад, при этом захатив глаза и бессвязно бормоча. «Нашли тебя они, нашли, да. Но вот что делать будут? Полезут мстить за Мельванеса или, опешив от итога противостояния своего темного собрата с обычным воином, не владеющим чарами магическими». Снисходительно решат не трогать простого смертного, неясно покамест. Хотя то, что рядовой боец ни в жизни смог бы одолеть надменного некроманта, просекут сразу. «Ведьма к тебе во сне приходила недавно, не так ли?» Очи ведуньи сделались снова осмысленными. «Было дело», — Ратибор согласно кивнул. «А кто Янта?» «Янта та, с которой лучше не знакомиться поближе, ибо смердит от нее, как из ведра помойного». Соплюшки сразу течь начинают, да и очи слезятся от разносящейся от этой безумецевоний. Благана подошла вплотную и принялась щупать да обнюхивать смутившегося могучего исполина, который у неё удержался, и слегка отстранил от себя взволнованную изнохарку, продолжившую еле слышно шелестеть. Вроде не навредила тебе. Далековата не смогла дотянуться, просто осмотрела, похоже, не без любопытства. Интересно, что они решили? но исходить следует из худшего. Почтенейшая, ты и дальше будешь сама с собой гутарить, или, может, обратишь и на меня внимание?» Ратибор хмуро взирал на мельчишащую рядом ворожею. Состоял Мельванес в малочисленном, но очень могущественном магическом сумрачном братстве под названием «Роковая длань». Четыре лишь рыла в нем обитали, зато какие. По сторонам света учет ведут. Чуть еще потоптавшись на месте, наконец прошамкал облагана. Темный волх приглядывал за востоком, а сморщенная раскрасавица Урсула, что тебе явилась в сновидении, за западом бдит. Есть у них еще один грозный дружка по имени Осмар, на севере за беспорядком зенки пучит. А во главе ентова шабаша Курагелес стоит, очень сильный шаман, последний подмял под себя юг, то есть весь черный континент. Четверо их было до тех пор, пока ты колдуна волчьего к богам на суд не запулил. Кстати, нашептал мне Ветерогдовича, что приговор ему вынесли Перун с Ворокой Велес, суровее никуда. Полное забвение путём медленного распыления души по бескрайним просторам мироздания. Это окончательная настоящая гибель, кара, которую боги применяют редко, но метко, к особо отличившимся в земной жизни, так сказать. Определённо это могло послужить причиной, почему-то обои заинтересовались эти две тёмные сущности. Пурагелес и Урсула, близкие Мельванеса. Чую я их щупальца липкие, ох, чую. Северный отшельник, приятель ихний, не лезет по камест. Но останется ли Асмар в стороне, когда прижмет его тьма Лихая с призывом о помощи? Вряд ли. Да. Надеялась я, не скрою, что обойдется да пронесет, ибо это очень мелко с их стороны мстить смертному воину, магии невладеющему. Но, похоже, равновесие нарушилось. Чаша весов качнулась в сторону светлых сил. Ну а попытаться выровнять назад они вполне могут, использовав тебя вместо грузила. Но тут опять же не ясно, что замыслили. Просто убрать твои рыжие космотули из доски жизни или переманить в сумрак на свою сторону. Последнее, конечно, было бы сильным ходом с их стороны. Я ни хрена не понял, а кроме того, что какая-то ведьма с запада грязными пятками шаркалась в моих сновидениях, Да ещё и вис приглашение, тоскливо проборчал Ратибор, а задача напоскрёбывая при этом свою макушку. Ладно, я давно хотел туда смотаться, за морских фиников похрумкать по цене вменяемой. Заодно и эту каркалыгу сверх меры любознательную навестить можно будет. Кольз думает мне в чёбыты гадить. Поведай-ка лучше, что там с царапками моими? Всё путём можно до Мирграда пелёхочить. Ну-ка, топай за мной. Совсем запомятовала затрептнёй. Зачем на шлёпку с гнойных порезов снял? Благана суматошно ухватила Ратибора за руку и повела за собой в избушку. Усадив его на уже знакомую кровать, внимательно осмотрела заживающую рану на плече, после чего удовлетворённо хрякнула: "Хорошо затягивается. Скверно вся вышло, но на всякий случай ещё присобачим травяную примочку с мазёлкой моей целебной". Опытная врачевательница тут же наложила уже знакомую молодому богатырю льняную повязку со сбором целебных трав, крепко её посадив на неведомый воину довольно дурно пахнущий, но прекрасно клеящий раствор, велев после не снимать минимум сутки. Отлично, а теперь ещё рот открой. Ян ты ещё зачем любезнейшая? Открывай форточку рыжих, не зали меня. Благана бережно достала некий пыльный пузырек с самой нижней полки одного из стеллажей, оттянула подбородок нехотя поддавшемуся ржебородому витязю, а после, что-то еле слышно про шамков на странном шипящем наречии, отхлебнула из темной склянки, и спустя мгновение медленно выдохнула сизую струйку светлого дыма, вдруг юркой синицей, резко влетевшую в рот Ратибору. «Это еще что такое сейчас было, а?» Могучий великан, слегка прокашлявшись, поражённо уставился, как показалось на ещё больше постаревшую ворожею. Опять мне в ряху чем-то попыхнуло. Дар это тебе, от меня. Очень, очень редкий. Заклятие обратно обзывается: "В час великой нужды, в вешке от погибели, сможешь ты обратиться в того зверя, чей оттиск на сердце твоём отпечатан с рождения". Сам Велес проследит чтобы не сорвалось сие древнее заклинание. Тебе только надо будет заглянуть внутрь себя и пробудить спящего магната. Но помни, что лишь единожды сможешь призвать своё естество, всего один раз. Посему береги, не трать понапрасну. Надеюсь, это будет не суслик, кмура проворчал Ратибор. А то с этим тушканом на пару мы, конечно, навоюем. Я тоже на это надеюсь. Улыбнулась краешком губ старая целительница. В мех опасности жуткой просто покумекой. Кого более всего уважаешь из известных обитателей, в того и переродишься временно. А теперь медвежонок, мне отдых треба. Не спала 3 дня уже, так что не серчай. Коня своего у Мефодия найдёшь, как и перекусишь у него же. Ибо вряд ли ты оценишь по достоинству мою похлёбку из мухоморов. Сморщенная речка Благаны, и правда сильно осунулась и побледнела. Ратибор подозревал, и не без оснований, что это отнюдь не от недосыпа. Точнее, не только от него. Наверняка добрая волшебница очень много сил своих магических затратила на его исцеление, потому и нужно ей время на восстановление. А хороший, крепкий сон способствует оздоровлению любого организма подчас куда лучше большинства сна доби лечебных. «Это тебе, уважаемая!» Ратибор порылся в своей дорожной сумке, и выложил на прикроватный стол тугой сверток, что всучил ему Мирослав перед отъездом из Мирграда. — Пригодится, полагаю. — Правильно полагаешь, косолапик. Лицо Благаны расплылось в усталой и грустной улыбке. — В этот раз я сразу учуяла, что у тебя с собой когти и клыки етуна. — Жаль его, могучий турс был. — Только хочу, чтобы ты знал, я и без платы залатала бы твои царапинки. — А это и не плата любезная. Наратибор тепло улыбнулся в ответ. Это встречный дар от сердца. Прими, тебе он ведь ещё наверняка пригодится. Рыжебородый Витязь закинул свою котомку на плечо, подхватил секиру да потопал на выход. Благодарю, что с того света вытащила. А рановато мне покамест в чертогах небесных пировать. Бывай, пигалица, на язык колючая. Коля с ворок возражать не будет. Свидимся ещё. «Пригодится, да еще как!» — прошептала еле слышно седовласая целительница, торопливо пошуровав на одной из полок. Выудив из-за кромов небольшую округлую баночку грамм на семьдесят, заполненную практически по горлышко знакомой дурнопахнущей темной субстанцией, блага она споро помчалась за уже хлопнувшим входной дверью воинам. «Обожди!» — окрикнула она в широченную спину могучего исполина, в попыхах вылетев на крыльцо. У меня для тебя ещё подарок имеется. Негожее с голыми лапами из моей хибарой отчеливать. Ворожея протянула остановившемуся, удивлённо обернувшемуся рыжему бойцу узатую склянку. Это та самая мазь, которую я тогда Еромира на ноги поставила, помнишь? Но ну, в дальней дороге у Мефодия при нашем знакомстве. Да тебе сейчас царапушки вылечила не без её помощи. Без магического заговора действовать будет медленнее, но не намного. 3-4 дня и любая рана затянется, если, конечно, она не смертельна. Тонким слоем мажь утром и вечером, надеюсь, не понадобится. Но зная тебя, неугомонный шатунец, можно смело утверждать, что это очень ценный дар починеший. Противор осторожно взял в руку незаменимый в воинском ремесле пузырёк с волшебным снадобьем. Ещё раз благодарю. Я тебе должен что-нибудь. Должен Богана задралася до власыю голову и впирилась взором в очи ошарашенно на неё уставившегося молодого богатыря. Подёрнутые зеленоватой дымкой глазах пожилой знахарки стояли самые настоящие слёзы. Обещаешь, чтобы не произошло гадкое у тебя, какая бы напасть страшная ни приключилась в твоей жизни, на путь тьмы ты не встанешь. Да что ты такое мелешь, старая? Обещай. Воржая, гневно топнула ножкой, Она после подошла и обняла так крепко, как могла, опешившего от такого развития событий, растерянно замершего жеволосого великана. Просто пообещай, тихо умоляюще прошептала она. Обещаю, досточтимая, Ратибор смущённо, слегка неуклюже приобнял в ответ, ни в меру рассчувствовавшуюся по его мнению пожилую целительницу. Что не сойду с пути светлого Какая бы неприятность по косное не ни обрушилась на мою рыжую лохматушку, даю тебе слово, этого достаточно. Дюжий ратник сверху покосился на отпустившую его наконец Ведунью. Полнеми движок, полне. Неловко кивнув Ратибору, Благана быстро вытерла катящиеся по её щекам крупные слезинки, развернулась и потопала назад в свой домишко, глухо бормоча себе под нос: "Лец сто не ревела". У тебя всё в порядке? Могучий гигант прищурившись, озадаченно смотрел на развернувшуюся к нему на крыце Благану. "Более чем", черессилу славо улыбнулась она в ответ. "А ты-то ты, -ты го помни, что обещал мне сейчас. Не забывай. Но ну и сдержать данное слово ты сможешь лишь в том случае, коли научишься в порыве ярости и неуёмный гнев свой обуздывать". Матая на свой ржавый ус рыжек. "А теперь прощай". Благанна спора развернулась и вошла в избу, хлопнув при этом тоскливо скрипнувшей дверкой. «Прощай, уважаемая, прощай!» Ратибор задумчиво хмыкнул, пожал плечами, бережно убрал бесценную колбу с заживляющим зельем в походный куль, да потопал от обветшалой халупы врачевательницы прочь, аккурат к дальней дороге, местному постоялому двору, который содержал уже хорошо знакомый бравому витязю по прошлым посещениям трактирщик Мефодий. Благана же, с невыразимой болью в глазах, прильнула к окну и жалостревым взором сверлила огромную спину неспешно удаляющегося могучего великана. — Услышал он меня аль нет? Сдержит ли данное слово? — тихо вопросила сама себя ворожея. — Сумеет ли переручить свои неукротимые вспышки злости и ярости? Похоже, ответов на эти вопросы сами боги не знают.